Часть шестая. Один. Я исследую тайные тропки сердца. Вполне серьезно подумала Элинор и тут же удивилась, что бы это могло значить из чего ей пришла в голову такая мысль. Был после полуденный час, они вместе с Люком сидели рядом на ступеньках летнего флигеля. «Угромные тропки сердца, думала Элинор. Она знала, что все еще бледна, и под глазами у нее круги, однако солнце приятно грело, ветерок колыхал листья над головой, а Люк привольно разлегся рядом на ступеньках. — Люк! — неуверенно начала она, боясь показаться смешной. — Почему люди хотят друг с другом говорить? В смысле, что они вечно пытаются о других выяснить? — Например, что ты хочешь узнать обо мне? — рассмеялся Люк. Эленор подумала. — А почему не ты обо мне? «Да чего же он тщеславен?» И тоже рассмеялась. «Что я могу о тебе узнать, кроме того, что и так вижу?» «Вижу» было самым нейтральным из всех слов, какие она могла бы употребить, зато и самым безопасным. «Скажи мне что-нибудь, о чем никто, кроме меня, никогда не узнает», возможно, хотела попросить она. «Или чем ты хочешь мне запомниться? Или даже со мной еще никогда не делились ничем по-настоящему важным? Так, может, ты...» И тут же она удивилась собственной мыслью. Что это? Глупость? Наглость? Однако Люк только сдвинул брови, разглядывая лист, который держал в руке, как будто целиком погрузился в решение сложной задачи. «Он пытается сформулировать так, чтобы произвести наибольшее впечатление», — подумала Элинор. «По его ответу я пойму, что он обо мне думает. Каким он захочет выглядеть в моих глазах». Сочтет, что с меня хватит и легкой загадочности, или расстарается, чтобы предстать особенным? Проявит ли галантность? Это будет совсем унизительно, ведь он покажет, что раскусил меня, что моя слабость галантному обращению для него не секрет. Захочет ли напустить туману, выставить себя чуточку сумасшедшим? И как мне следует принять от него нечто очень личное? А уже понятно, что это будет нечто очень личное, пусть даже не искреннее. Дай Бог, чтобы Люк оценил меня правильно, или хотя бы не дай мне увидеть его лицемерие. Хоть бы он оказался умен, или я слепа, лишь бы не понять слишком хорошо, как он ко мне относится. Тут он быстро глянул на нее и улыбнулся той улыбкой, в которой элена уже научилась читать самоуничижение. Интересно, — подумала она, — и мысль эта была неприятная. Интересно, знает ли его Теодора настолько же хорошо? — У меня не было матери, — сказал он. Потрясение было неимоверно. «Так вот, что он обо мне думает, вот как оценивает, что я хочу от него услышать. Надо ли ответить откровенностью на откровенность, чтобы показать себя достойной такого доверия? Вздохнуть? Что-нибудь пробормотать чуть слышно? Встать и уйти?» «Никто не любил меня просто за то, что я свой, родной», — сказал Люк. «Ты ведь понимаешь?» «Ну нет», — подумала Элинор. Меня так дешево не купить, и я не приму пустые слова в обмен на мои чувства. Он — попугай. Я скажу, что никогда такого не понимала, что плаксивая жалость к себе нисколько меня не трогает, я не позволю делать из меня дуру. — Да, я понимаю, — сказала она. — Так я и думал, — ответил Люк. Ей захотелось влепить ему пощечину. — Ты очень чуткий человек, Нал, — продолжал он, и тут же испортил все, добавив. — Ты добрая и честная. «Потом, когда ты вернешься домой...» Люк не закончил фразу, а Элинор подумала. «Либо он хочет сказать мне нечто чрезвычайно важное, либо потянет время и вежливо переведет разговор на другую тему. Он не стал бы говорить так без причины, он не из тех, кто добровольно чем-нибудь о себе делится. Считает ли он, будто я размяхну от проявления человеческой приязни и брошусь ему на шею, будто я не умею прилично себя вести?» Что он обо мне знает, о моих мыслях и чувствах? Жалеет ли он меня? Час любви, поверен, останет, — проговорила она. Да. Как я сказал, я рос без матери. А теперь я вижу, что у всех было то, чего не доставало мне. Люк улыбнулся. Я законченный эгоист, — горько произнес он. И все надеюсь, что кто-нибудь научит меня жить правильно, что какая-нибудь женщина возьмется за то, чтобы сделать меня взрослым. «Он безнадежный эгоист», — подумала Элинор с некоторым даже удивлением. «Единственный мужчина, с которым я разговаривала наедине. Мне скучно. Он просто малоинтересный человек». «Почему бы тебе не повзрослеть самостоятельно?» — спросила она и немедленно подумала. Сколько людей, сколько женщин задавали ему тот же вопрос. «Какая ты умная!» «И скольком женщинам он так отвечал?» «Мы говорим, не думая мысленно», — улыбнулась Элинор. — А вслух, — сказала ласково, — тебе, наверное, очень одиноко. Я хочу заботы и нежности, а вместо этого веду с эгоистом дурацкий бессмысленный разговор. — Да, наверное, тебе очень одиноко, — повторила она. Люк тронул ее руку. — Тебе так повезло, — сказал он. — У тебя была мама. Два. — В библиотеке нашел, — объявил Люк. — Клянусь! — Невероятно! — воскликнул доктор. «Смотрите — Смотрите! Люк положил фолиант на стол и открыл титульную страницу. «Смотрите — Смотрите! Он своей рукой это написал. — Софии Анне Лестер Крейн на память от любящего и преданного отца Хью Дезмонта Лестера Крейна для просвещения и заставления в жизни 21 июня 1881 года. Теодора, Эленор и доктор сгрудились у стола. Люк перевернул страницу. «Видите», — сказал он, — «его дочери предстоит учиться кротости. Он явно изрезал для своего творения множество старинных книг. Некоторые картинки мне знакомы, и они все приклеены». «Чита человеческих свершений», — печально произнес доктор. «Только подумать о книгах, которых Хью Рейн испортил, чтобы сделать свою. Вот грабюра Гои, жуткое зрелище. А уж для маленькой девочки и подавно». «А под картиной подпись», — сказал Люк, — «чти отца и матерь своих, дщерь, подаривших тебе жизнь и принявших на себя тяжкое бремя, вести дитя в невинности и праведности по узкому пути спасения к вечному блаженству, дабы в конце предать Господу душу благочестивую и добродетельную, Помысли дщерь, как ликуют небеса, зря души этих младенцев, кое возносятся ввысь, не познав еще греха и вероломства, и соблюди себя в той же чистоте». «Бедняжка!» — выговорила Элинор и тут же ахнула. Люк перевернул страницу и открыл следующий моральный урок Хью Крейна, проиллюстрированный изображением змеиного рва. Под ярко раскрашенными извивающимися змеями было четкими печатными буквами с позолоченными инициалами выведено «Удел рода человеческого — вечное проклятие. Ни слезами, ни раскаянием не смыть первородного греха. Чурайся, мироси, вот щерь! «Да не затронут тебя его похоти и неблагодарность! Блюди себя, дщерь!» «Дальше ад!» — сказал Люк. «Слабонервным лучше не смотреть». «Я отвернусь», — ответила Элинор, «а вы прочтите вслух». «Разумно», — заметил доктор. «Иллюстрация из Фокса». «Фокс Джон, 1517-1587. Английский историк, автор-мартиролога, обычно называемого книгой мучеников Фокса». Книга, по большей части, посвящена страданиям английских протестантов с XIV по середину XVI века и снабжена многочисленными изображениями костров и пыток. Была очень популярна у Пуритан как в Англии, так и в Америке. Исключительно малопривлекательная смерть, на мой взгляд. Впрочем, кто может понять мучеников? «Нет, все-таки глянь сюда», — сказал Люк. «Видишь, он подпалил угол страницы, на которой написал». «О, если бы ты хоть на миг услышала вупли стенания несчастной душ, обреченных вечному огню! О, если бы твои очи хоть на миг узрели багровое зарево угасимого пламени! Увы, грешникам, вверженным в нескончаемую муку! Дщерь, сейчас твой отец поднес к углу страницы свечу и видел, как бумага съежилась и почернела от жара!» А ведь пламя свечи пред пламенем гиенским, что одна песчинка перед целой пустыней, и как бумага горит даже от слабейшего огня, так и твоя душа будет пылать вечно в пламени тысячекратно злейшим. Наверняка он каждый вечер читал ей это перед сном, — ставила Теодора. — Погоди, — сказал Люк, — ты еще не видела рая. На это даже ты можешь взглянуть на Блейк, немного суров на мой вкус, но много лучше ада. Слушайте. — Свят, свят, свят. В чистом свете небес ангелы неумолчно славят его и друг друга. Черь, здесь я буду тебя ждать. Какой подвиг любви, — заметил доктор. Сколько часов ушло, чтобы все это задумать, прилежно вывести каждую букву, позолотить. А вот семь смертных грехов, — сказал Люк. Думай, старикан сам их рисовал. Над обжорством он явно потрудился от души, — подхватила Теодора. Боюсь, теперь аппетит у меня отбило на всю жизнь. — Погоди, там еще похоть будет, — пообещал Люк. — Вот уж где старый Хью превзошел самого себя. — ушки, с меня хватит, — ответила Тодора. — Я посижу с Нел, а вы, если найдете особо поучительный пассаж, который, по вашему мнению, будет мне полезен, зачитаете его вслух. — Вот похоть, — сказал Люк. — Неужто такая женщина могла кого-то привлечь? — Боже мой, — проговорил доктор, — боже мой. — Ну точно, он сам рисовал, — повторил Люк. — Для ребенка? Доктор был возмущен. «Для дочери!» «В ее персональном альбоме! Обратите внимание на гордыню!» «Вылитая Нелл!» «Что?» — встрепенулась элинор «Люк шутит», — успокоил ее доктор. «Не смотрите, моя дорогая, Люк вас просто дразнит». «Теперь лень!» — объявил Люк. «Зависть!» — сказал доктор. «И как бедное дитя посмело приступить?» «Последняя страница, на мой взгляд, самая лучшая. Здесь кровь Юкрейна!» Нел, хочешь посмотреть на кровь Юг Рейна? «Нет, спасибо». «Тео? Тоже нет?» «Тогда я настаиваю, чтобы вы ради собственного блага выслушали, что Хью Крейн пишет в заключении своей книги. «Дщерь, священные пакты скрепляются кровью, и я взял сок жизни из собственного запястья, дабы связать тебя нерушимой клятвой». «Живи добродетельно, будь кроткой, веруй в своего спасителя и полагайся на меня, твоего отца. И тогда, обещаю, мы вместе унаследуем вечное блаженство. Следуй наказам твоего любящего отца, который в смирении духа составил для тебя эту книгу. Да послужат мои слабые усилия своей цели, и да отвратят они мое дитя от ловчих ям миру сего, дабы нам соединиться в Царстве Небесном». И пописано. Твой вечно любящий отец в этом мире и в следующем, виновник твоего бытия и хранитель твоей добродетели со смиренной любовью Хью Крейн. Теодора поежилась. — Как же он, наверное, кайфовал, подписывая свое имя собственной кровью, — сказала она. — Так и обижу его хохочущим до доколик. — Нехорошо это все. — Неправильно покачал головой доктор. — Она ведь была совсем маленькой, когда ее отец уехал за границу, — сказала Эллинор. «Вряд ли он ей это читал». «Наверняка читал, склонившись над колыбелью и выплевывая слова, чтобы они закрепились в детской головке», — возразила Теодора. «Хью, Крейн, ты был гадким старикашкой, ты выстроил гадкий дом. Если ты меня слышишь, я хочу сказать тебе в лицо. Я надеюсь, ты будешь вечно гореть в этой мерзкой картинке без всякой передышки». Она резким издевательским жестом обвела комнату, И с минуту все молчали, словно ожидая ответа. Потом дрова в камине рассыпались с тихим треском. Доктор взглянул на часы и лег встал. — Солнце над ноком Рея. Матросам пора пропустить почарки, — довольно изрек доктор. Три. Теодора, покошачьи устроившись у камина, недобрым глазом смотрела на Элинор снизу вверх. В другой половине комнаты быстро постукивали шахматные фигурки. Теодора заговорила вкратчиво, измывательски. — Ну что, Нел, теперь ты пригласишь его в свою уютную квартирку? Будешь угощать чаем из чашки со звездами? Элинор смотрела в огонь, не отвечая. — Я такая идиотка, — думала она. — Я так глупо себя вела. — Хватит ли там места для двоих? Поедет ли он, если ты его позовешь? — Хуже некуда, — думала Элинор. Я так глупо себя вела. Может быть, он мечтал о маленьком домике? Поменьше хилхауса, конечно. Может быть, он поселится с тобой? Идиотка, последняя идиотка. Твои белые занавески, твои маленькие каминные львы. Эллина разглянула на нее почти ласково. Но я должна была. Она встала и направилась к выходу. Не слыша удивленных голосов за спиной, не видя, куда идет, она машинально добрела до парадной двери и вышла в теплую ночь. Я должна была, повторила Элинор миру снаружи. Страх и вина сестры. Теодора нагнала ее на лужайке. Обиженные, раздраженные они в молчании двинулись прочь от дома, и каждый было жалко другую. Когда человек зол или смеется или напуган или ревнует, он совершает поступки, невозможные в другое время. Ни Теодора, ни Элинор не задумались, что опасно далеко отходить от Хиллхауса после заката. Отчаяние гнало их укрыться в темноте, закутанное каждая в свой плотный, ненадежный, нестерпимый плащ ярости. Они упрямо шагали бок о бок, мучительно ощущают и соседство, и ни одна не хотела первой начинать разговор. В итоге молчание нарушило Эллинора. Она ударила ногу о камень и сперва из гордости намеревалась не замечать боль, но через минуту заговорила напряженно, стараясь не повышать голос. «Не понимаю». — С какой стати ты решила, будто можешь вмешиваться в мои дела? Она выражалась официально, чтобы избежать потока обвинений или незаслуженных упреков. Они ведь друг другу чужие или кузины. Мои поступки совершенно не должны тебя волновать. — Так и есть, — мрачно ответила Теодора. — Твои поступки меня совершенно не волнуют. — Мы по разные стороны ограды, — подумала Элинор. Но я тоже имею право жить. И я убила час с люком в попытке это доказать. — Я ушибла ногу, — сказала она. — Сочувствую. Голос Теодора звучал вполне искренне. — Ты же знаешь, какая он свинья. Она помолчала и добавила решительно с каким-то даже весельем. — Поганец! Меня это абсолютно не касается. И поскольку они были женщины, ссорились, да и вообще, тебе-то что? — Нельзя было ему такое спускать, — сказала Теодора. — Что именно? — осведомилась Элинор. Влипнешь ведь, дурочка, — сказала Теодора. — А если не влипну? Ты очень огорчишься, что в этот раз оказалась не права. Теодора ответила устало с Иицей: Если я не права, то страшно за тебя рада. Хоть ты и дурочка. Ну что еще ты могла сказать? Они шли по трубке к ручью, чувствуя в темноте, что идут под уклон, и каждая втайне обвиняла другую, что та нарочно выбрала дорогу, по которой они когда-то брели счастливыми подругами. Ладно, произнесла Элена рассудительным тоном. Тебе это все равно не важно, чем бы все ни кончилось. Какое тебе дело, как я себя веду? Теодора минуту ушла молча, и Эллинар внезапно ощутила нелепую уверенность, что та в темноте незримо протянула ей руку. Тео! неловко произнесла она, я совсем не умею говорить с людьми. Теодора рассмеялась. А что ты вообще умеешь? Убегать? Ничего непоправимого еще сказано не было, однако они топтались на самом краю прямого вопроса, который. «Как и ты меня любишь», раз прозвучав, навсегда останется незабытым и неотвеченным. Девушки шли медленно, задумчиво, поспускавшиеся к ручью, тропе, сближенные ожиданиям. Теперь, когда маневры и колебания были позади, оставалось лишь терпеливо дожидаться решимости. Каждая знала почти до слова, что другая думает и хочет сказать. Каждая готова была зарыдать от жалости к подруге. Обе разом почувствовали, как переменилась тропа, и одновременно поняли, что другая чувствует тоже. Теодора взяла Элинор под руку. Не смея остановиться, они медленно продолжали путь, а тропка перед ними петляла, темнела и расширялась. Элинор ойкнула, и Теодора стиснула ее руку, тише, мол. По обе стороны от них безмолвные деревья поблекли, стали белыми и эфемерно прозрачными на фоне черного неба. Трава была бесцветной, Тропа широкая и темная, и ничего больше. У Эленор стучали зубы, от страха сводило живот. Теодора мертвой хваткой, словно клещами, стиснула ее локоть. Каждый медленный шаг ощущался как сознательный поступок, просчитанное безумное упорство, с которым она переставляла одну ногу за другой, как единственный оправданный выбор. От пронзительной черноты дороги и бросающей в дрожь белизны стволов щипало глаза. В мозгу четко ясно пылали слова «Вот теперь мне по-настоящему страшно». Они шли. Тропа бежала впереди. Одинаковые белые стволы сменяли друг друга под черным нависшим небом. Ноги, касавшиеся темной тропы, как будто светились, и рука Теодоры тоже. Чуть дальше дорога круто поворачивала. Они продолжали идти, ступая медленно, тщательно, поскольку только это одно оставалось им из всех физических действий, только это одно не давало окончательно раствориться в жуткой черноте, белизне и зловещем призрачном сиянии. «Теперь мне по-настоящему страшно», — огненными словами думала Эленор. Она по-прежнему отрешенно чувствовала руку Теодора на своем локте, но Теодора была далеко-далеко, отдельно от нее. Ледяной холод и никакого человеческого тепла рядом. Теперь мне по-настоящему страшно, — думала Элинор, ставя ногу на тропу и дрожа от соприкосновения с черной землей, от слепого бессмысленного озноба. Им открылся следующий отрезок тропы. Возможно, она вела их куда-то намеренно, потому что они не могли сойти с нее на губительную белизну травы по обочинам. Тропа поворачивала, темная и блестящая, и они шли, куда она требовала. Рука Теодора напряглась, и Эленор издала тихий полувскрик полувсхлип. Что там белое впереди? Белее деревьев движется, манит, манит, исчезает среди стволов, смотрит. Чьи это шаги? Кто ступает незримо по белой траве параллельно им? Где они? Тропа вывела их к своей цели и кончилась. Элинар и Теодора глядели на сад, ослепший от солнечного света и буйства красок. Невероятно, но здесь расположилась за пикником семья. Девушки слышали смех детей, ласковые, веселые голоса родителей. Над густой зеленой травой покачивались желтые, красные, оранжевые цветы. Небо сияло золотом и синевой. Мальчик в джемпере, заходясь от смеха, катался по траве со щенком. Рядом была расстелена клетчатая скатерть. Мать, улыбаясь, ставила на нее тарелку с яркими фруктами. И тут Теодора закричала. «Не оглядывайся!» Голос ее от страха сорвался на виск. «Не оглядывайся! Беги!» Эленор на бегу подумала, что зацепится ногой за клетчатую скатерть, что спотнется о щенка, но в саду, через который они мчались, не было ничего, кроме черного в темной ночи бурьяна. Леодора, продолжая вопить, ломилась через кусты на месте цветочных клумб и вскрикивала от боли, натыкаясь на торчащие земли камни и что-то еще, возможно, битую чашку. Через минуту они уже молотили кулаками в белую каменную стену, заплетенные темными лозами винограда, и криками умоляли их впустить, пока ржавые ворота не поддались и девушки не оказались в огороде перед Хиллхаусом. По-прежнему, держась за руки, плача и задыхаясь, они с черного хода ворвались в кухню, и тут же к ним подбежали Люк с доктором. «Что случилось?» — спросил Люк, хватая Теодору. «Вы целы?» «Мы чуть с ума не сошли», — слабым голосом произнес доктор. «Уже несколько часов вас ищем». «Это был пикник». Элина рухнула на кухонный стул и посмотрела на свои руки. Только сейчас она поняла, что они царапаны в кровь и трясутся. «Мы пытались убежать». она протянула руки вперед показывая их остальным это был пикник дети теодора протяжно со всхлипом хохотнула и выговорила я оглянулась мы шли и я посмотрела через плечо она снова тоненько засмеялась дети и щенок элинор теодора стремительно повернулась и припала головой к ее плечу элинор элинор а мне в теодору она подняла глаза на Люка и доктора. Тут комната закачалась из стороны в сторону, и время, каким его всегда знала Элинор, остановилось.